Глава пятнадцатая. Па. Жировые мелки предназначались для разметки палубы при сборке, так что в некотором смысле Митча применяла их по назначению. Значки не относились ни к инвентаризации, ни к инспекции, и собирала она не корабль, но всё равно. На стене её каюты остался продолговатый прямоугольник, раньше там висела цветная литография. Оригинал оттиска Табиты Туава с искусственным коралловым рифом из ее серии «Сто граней Европы». Теперь картина в рамке устроилась на койке, словно наблюдая. Вдоль края стены Мича расположила список крупнейших поселений внешних планет. Церера, Палада, Веста, Япет, Ганимет и так далее. Одни находились на спутниках планет, другие в тоннелях, изрытых шахтами астероидов. Немногие — станция Тихо, комплекс Шеразима, Колдуотер Уотер», «Келса» вращались в свободном пространстве. Па начала записывать, что, по ее мнению, требовалось каждой. Вода там, где не было местных запасов льда, сложные биоматериалы всюду, кроме ганимеда, стройматериалы, продовольствия, медикаменты. Когда записи стали настолько густыми, что не считались, она протерла стену краем кулака. Осталось смазанное пятно. В средней колонке поместились колонистские корабли, захваченные ее флотом. Бедедат Ядида с Луны, Джон Гальт и Марк Уотни с Марса, Эллен Р и Джейкоб Хакантер, Кантер, спонсированные конгрегацией Нершалом. шалом Сан-Пьетро от корпорации Деваргас, Каспиан Хорнблауэр и Земородок, независимые чартерные рейсы. Все они несли запасы для первопоселений на неизведанных, недружелюбных планетах иногда ровно столько, чтобы там зацепиться, иногда на три года жизни для ста человек. Поясу этого хватит, чтобы продержаться до построения независимой от Земли и Марса экономики. Есть надежда, что хватит. А на другом краю ее собственный флот. Серио мал капитан Сюзана Фойл, Паншин Эзио Родрингеса, Андорская волшебница Карла Альду и так далее на всю стену. На каждом собственная абордажная команда. Все подчиняются Па и будут подчиняться, пока не станет ясно, что она теперь действует по своему усмотрению. А тогда... Что ж, тогда и видно будет. Она сжала мелок и снова выпустила. Отрываясь от жирной поверхности, пальцы снова и снова тихонько прищелкивали, будто кто-то постукивал в дверь. С каждой проведенной по стене черточкой страх отодвигался. Не покидал ее, не так, прямо. Но сердце вместо того, чтобы искрить, дергаться, трепетать, замыкалось в себе, позволяя всем жизненным неудачам и обидам отвалиться коркой, хотя бы на время. Словно она, вращая колесо, нащупала идеальный ритм, такой, чтобы свести воедино дыхание, тело и разум, чтобы замедлить время. Начиная по отчасти надеялась, что найдется причина отказаться от бунта. Теперь увлекшись, забыла про сомнения. Где-то на полпути то, что она должна, сменилось тем, что она собиралась сделать. Она не замечала Надя пока та не подала голос. «Бертольд, так и не пустил тебя в систему?» Митчо со вздохом покачала головой. «Пока не оторвёмся, требует, чтобы всё было вне компьютера. Локальную защиту он подготовил. Но ты же знаешь, какой он. Вечно осторожничает». «Думаешь, Марку так плотно мониторит корабль?» «Нет», — ответила Митчо, и, помедлив, «не знаю». «Может быть. Это ничего. Мне даже отчасти нравится так работать. Более, не знаю, как сказать, осязаемо». «Да уж вижу», — проворчала Надя. «Мы уже на подходе». «Мне нужны не больше секунды светового лага», — возразила Митчо. «Тут мне обмен сообщениями не годится. Нужен разговор». «Мы уже на подходе», — повторила Надя на полтона ниже. «Поняла». Митчо сжала и опустила мелок. Щелк. «Сколько еще?» «К полуночи», — ответила Надя. Подошла поближе, присмотрелась к стене, к надписям. Она была на полголовы ниже Мичо, с висками, тронутыми первой сединой. Надя тихонько вздохнула, покивала. «Проверяешь мою работу?» — поддразнила Мичу. «Да», — серьезно сказала Надя. Положение и раньше было непростым. «Мы собираемся его сильно осложнить». В такие времена мы проверяем клапаны и вообще проверяем. Митчо опустилась на койку, предоставив жене пройтись по всем кораблям и станциям. Надя подбоченилась сжатыми кулаками и тихонько хмыкала. Митчо решила, что одобрительно. Проще было бы обрабатывать все в корабельной системе, вбить каждый корабль с его вектором в единый интерфейс. Как не тщательно она исписывала свою стену, оставались другие списки, куда длиннее с критически важной информацией. Военные корабли под непосредственным управлением Марко. Элитная охрана, оставленная в резерве Розенфелдом. Тысячи грузовых контейнеров с Паллады, Весты и Каллиста, уже разбросанные на произвол всепоглощающей пустоты. Митчо потянула спину, утомленную торможением на третье джи. Прислушалась к боли между ребрами. — Когда начнем это все воровать? — спросила Надя. «Когда переговорю с Кармонди?» — ответила Мичо. «Если до того, как бы сам не заметил». «Ах, с Кармонди!» — вздохнула Надя. «Мне неспокойно». «Мне тоже», — призналась Мичо. Надя повернулась от стены к ней. Смерила тем же взглядом, проверяя, нет ли ошибки. «Что тебя беспокоит?» Мичо кивнула на стену. «Вот это всё, что я собираюсь сделать. Ты считаешь это неправильно?» не знаю, важно ли это. Марко считает, что он поступает правильно. И Доус, и Земля. Все поступают так, как считают правильным. Уверяют себя, что руководствуются моралью, что их сила в том, чтобы делать необходимое, каким бы ужасным оно ни казалось сейчас. За каждым зверством стоит кто-то, кто, кто счел его оправданным. Вот и я. Руководствуюсь моралью, имею силу, чтобы делать дело, поскольку оно оправдано. А, протянула Надя. Ты не веришь, что Кармонди нас поддержит? Не верю. И тогда думается мне, придется преподать на нем урок остальным, чтобы меня принимали серьезно. Какая же королева пиратов оставит в покое выживших? пошутила Надя и добавила: хотя в одном ты ошибаешься. Не всякое зло делается в сознании правоты. Некоторые творят зло просто ради удовольствия. Но меня другое беспокоит. Мичо вопросительно подняла руку. Работать с Кармонди, объяснила Надя. Не знаю, каково это. Он меня раздражает. Оба их терминала пискнули одновременно. Лаура вызывала с командной палубы. Отблески экрана управления подсвечивали её скулы и искрами плясали в глазах. Вдоль края экрана расположились иконки с лицами остальных, кроме Нади. «Что такое?» — спросила та. «Только что сообщили по новостям», — сказала Лаура. «Внутрики взяли Цереру. Выступили с заявлением». Все помолчали. Знали заранее, и это смягчило удар, но все равно Митчу словно пнули под дых. «Прокрути», — попросила она. Лаура кивнула, сдвинулась к пульту и пропала с экрана. На ее месте открылся новостной канал. Корабли флотов Земли и Марса на причалах Цереры. От этого зрелища кружилась голова, как при совмещении несовместимого. Познала, что так будет, но чувство было сильным. Приблизительно четыре с половиной миллиона, которые на наличных запасах могут продержаться не более двух недель. Единый флот сейчас разрабатывает стратегию помощи, включая введение пайковой системы и сбор продовольствия и воды на других станциях пояса и системы Юпитера. Картинка дёрнулась, ушла в сторону. Ролик монтировал любитель. Потом весь экран заполнило лицо. Фред, чтоб его Джонсон. У Митча свело живот. Так вот, какую игру они ведут. Выставляют землянина говорить от имени пояса. Опять. В его глубоких ласковых глазах была печаль. Коротко остриженные волосы посидели. Белая щетина выделялась на темных щеках. По краю экрана бежал текст. Фред Джонсон, представитель АВП, и промстанции тихо не полковник фред джонсон не палач станции андерсон приспособленец лицо пояса когда камера в руках земли «Мичо». все в порядке культура внешних планет говорил джонсон всегда была культурой взаимопомощи условия жизни на кораблях и станциях всегда были испытанием на человечность спайку и компетентность Я много-много лет работаю в ВВП, но впервые вижу столь основополагающее предательство этой этической системы». «Ты права», — сказала Митчо. «Мне плохо. Выключи». Надя жестом закрыла экран, передача оборвалась. Митчо долго стояла неподвижно. Она не запомнила, когда раздавила мелок, но теперь в ее руке была липкая каша. Достав из шкафчика полотенце, она вытерла пальцы. Койка под ней качнулась, села Надя. Справившись с собой, Митчо обернулась. Много лет близости помогли ей прочесть в лице Нади полдюжины смыслов. «Он для нас неестественный союзник», — заговорила Митчо. «Враг моего врага, мой друг? Фигня. Никогда не бывает всего две стороны. Сукин сын на том и заработал в ВВП такой вес, что внушал всем будто либо одно, либо другое. «Он и сейчас так говорит», — заметила Надя. «И кое-кто к нему прислушивается. У него есть корабли. Корабли я нам добуду. Обойдемся без его покровительства». «Как скажешь», — кивнула Надя и мягко добавила. «Может быть, ему нужно наше? Он большой мальчик. Может сам о себе позаботиться». Однако четыре с половиной миллиона — это уйма народу. Земле нужна была станция, они ее получили, могут радоваться сказала митчо она сама не слышала уверенности в своем голосе как нибудь сумеют о ней позаботиться им понадобится еда и вода мич ткнула пальцем в нацарапанный на стене список пальцы были темными после мелка и каждой базе из этого списка нужна еда и вода и медикаменты и реакторная масса и стройматериалы все всем все нужно я не собираюсь ставить цреру в первую строку им и мы так помогут «Их ограбили», — напомнила Надя. «Мы? Марко!» Надя улыбнулась и вильнула взглядом влево. Как всегда, когда хотела закончить спор, но не признавала себя побежденной. Митчо не могла этого так оставить. Слова давили ее так, будто Надя их высказала, и требовали ответа. «Не только потому, что это Фред Джонсон», — сказала она. «Если Церера начнет умирать с голода...» надя поставила в конце вопроса точку хорошо сказала мичо если на церере начнется голод если кончится вода я помогу людям с цереры ни джонсону и не вп но людям я помогу надя потевала но смотрела по прежнему влево словно на пустом экране еще светилась картинка митчу даже скосилась проверить но экран был черным а земля спросила надя что земля Там люди голодают. Нет, отрезала Мичу. Землю я снабжать не буду. Они столетиями могли нам помочь, но не помогали. Улыбка Нади стала на миллиметр шире. Встав, она поцеловала Мичу в щеку и вышла. И сразу по коридору разнесся ее голос. Эванс ответил. Жизнь на корабле шла своим чередом, даже если вокруг все менялось. мичо снова повернулась к своим спискам, хотя уже плохо понимала, что в них ищет. В памяти стоял усталый, мягкий взгляд Фреда Джонсона. «Впервые вижу столь основополагающее предательство этой этнической системы!» Наклонившись, она ногтем проскребла чистую полоску посреди слова «Церера». Посередине букв проступила серая стена. Но стирать название она не стала. Восемь часов спустя, когда конахт наконец сошелся с Хорнблауэром на световую секунду, Все новости уже занимались событиями на Церере. Единый флот стал заманчивой этикеткой на горстке земных и марсианских кораблей, пристыкованных рядом с разрозненными остатками астерских суденышек. Время, как будто вернулось к дням до Эроса, когда союз между внутренними планетами представлялся несокрушимым. В самом деле, в комментариях внутриков слышалась ностальгическая нотка. Но главное хор Земли и Марса. Вопил о золотом веке, когда они вместе прижмут пояс. Вспыхнувшие на Лондры снова бунты затмили заседания марсианского парламента. А лучшие новости с земли сводились к тому, что кривая смертности растет линейно, а не по экспоненте. Есть надежда, что она выйдет на горизонталь, когда вымрет самая уязвимая и беззащитная часть населения планеты. Марк умолчал. Впрочем, Мичо полагало, что он занят, обсуждая дальнейшие шаги с той частью тайного совета, в которую ей хода не было. Ее это вполне устраивало. И так хватало о чем подумать. Она уже записала обращение к подчинявшимся ей капитанам. Ждали только ее слова, чтобы отправить запись по направленному лучу. И тогда уже хода назад не будет. Ничто другое, даже разговор с Кармонди, не было так непоправимо. Так почему же запросить связь с Хорнблауэром ощущалось, как шагнуть из шлюза в космос? Кармонди ответил на запрос, и рядом с его лицом на экране появилась иконка, указывавшая, что канал защищен. Широкое лицо было безмятежно. У кого другого, она бы приняла это за безобидность. Но Кармонди уже убивал по ее приказу. Ее не одурачишь. «Капитан», — начал он, — «ждал от вас весточки. Все хорошо?» «Всё интересно, это точно». Улыбка у Митчу ей на удивление вышла почти настоящей. Похоже, планы переменились. Сообщение ушло к Хорнблауэру и вернулось. По секунде в каждую сторону. От этого ответы Кармонди производили впечатление обдуманных и задумчивых. Иллюзия, созданная расстоянием и скоростью света. «Я слышал. Церера, чертовщина». «Да», — сказала Па, — «Церера». «И не только Церера». Я знаю, что вы, строго говоря, подчинены Розенфелду, но собираюсь отдать несколько приказов вам и вашим людям. Оценю, если вы их исполните. Одна секунда, две. Брови у Кармонди поползли на лоб. Еще секунда. Интересно, соса. Говорите. Еще можно отвернуть, ты еще не сказала. Никто не знает, кроме твоей семьи, они тебя поддержат, если даже задний ход. «Снова доверишься Инаросу. Или найдешь другого самого, чтобы пристроиться за ним. Ведь это всегда так хорошо работало». «Я перенаправляю Хорнблауэр к Рее. Пленников освободить, груз перераспределить». «Одна секунда, две. Кажется или действительно в этот раз быстрее. На каком расстоянии сейчас корабли?» «Рея не наша». «Да, со свободным флотом не связано», согласилась Мичу. «Потому я ее и выбрала». «Одна секунда». Нет, в самом деле сообщение проходит быстрее. Кармонди кивнул, цыкнул зубом. Высокий чмокающий звук и прищур глаз. Она видела, как до него доходит, и ждала реакции. «Значит, мятеж?» «У меня он будет не первым», — сделанной легкостью напомнила Па. «Прихвачу со мной все подчиненные корабли, какие согласятся. Миссия та же». Захватывать колонистские корабли и снабжать пояс без изменений. Пауза показалась бесконечной. Без изменений. Кармонди пожал плечами. Бьен, нам самим его туда везти или возвращаться к вам? В подсознании Митчо прозвучал сигнал тревоги. Не то. Она покачала головой. Ах, Кармонди, как красиво могло выйти. Вы переходите к нам со всеми людьми только сперва присылаете сюда оружие и броню и переходите подвое». Пауза. «Да ну, капитан, не представляю, как вам такое в голову пришло». «У меня два варианта», — сказала Митчо. «Принять на борт вас с людьми в полной уверенности, что вы верны мне, а не Марка. Все до одного». Пауза. Улыбка, смысла которой она не совсем поняла. Кармонди склонился к камере. Руки его не попадали в квадрат экрана, но ей представилось, как он сложил их на столе. И заговорил, когда заговорил, дружелюбно, но чуточку слишком ровно. «Или что?» «Либо вы с людьми переходите ко мне, и я снабжаю пояс, как мы обещали с самого начала, либо я убиваю Хорнблауэр, предупреждая Альду Джаили и Фойла, что не шучу». На этот раз потребовалось больше двух секунд, больше трех. Мичо не позволило себе измениться в лице, хотя сердце колотилось, словно рвалось из рёбер. «Я вот что скажу», — заговорил Кармонди. «Я поворачиваю пинчи корабль к паладе Ты идёшь своей дорогой, я своей. Что там было между тобой и Наросом, это между тобой и Наросом. Но ну, мы с тобой расходимся с почётом для обеих сторон». Да, всплывало из горла, просилось на язык. Так хотелось с этим покончить. Она не выносила конфликтов. Кой чёрт вечно сует её в самую бучу? «Нет», — сказала Па. «Вы пакуете оружие и броню и выкидываете их из шлюза в течение часа, или мы снова взламываем Хорнблауэр и на этот раз шутить не будем». Она пожала плечами. Подождала. На этот раз около секунды. Ближе стало. «Убьёшь нас, чтобы настоять на своём?» — спросил он. «Убью, чтобы потом не приходилось убивать других. По мне, пусть бы меня любили, а не боялись, но... Ах, этот падший мир!» Пауза. «Ты не помешаешь мне послать сообщение». Митча вздохнула, сменила канал и послала своё. «То, что начиналось... Вы приняли моё командование ради верности поясу» и ради верности поясу я ожидаю что вы останетесь вот и все разрыв с марко и наросом митч па прежде из ввп потом из свободного флота теперь одна со своим кораблем во всей вселенной которая только и ждет как бы ее уничтожить сознавая все последствия ожидая боли и потери которые сама на себя навлекла она все же ощутила облегчение как будто попала туда где и следовало быть «Они знают», — сказала она, — «а теперь мы переходим к той части, где ты сдаешься или настаиваешь, чтобы тебя убили».